Голова четвёртая. Нападение. Пак ехал молча. Его лошадь мелко и лениво трустись, и сменила вдоль обрывистого берега моря. Воздух был наполнен благоуханием луговых цветов. Росых по обочинным тропинке. Далеко на востоке виднелась кромка густого леса. День выдался жарким, и над морем колыхалось лёгкое, прозрачное марево. Белогороды и чайки пронзительно крича, носились над волнами, то и дело камням бросаясь к воде за добычей. По небу плыли пышные белые облака. Пристально разглядывая стройную, прямую спину принцессы, ехавшей в нескольких шагах впереди него на белоснежной кобыле, Паг вспоминал события минувшего утра. Ему пришлось, битых два часа, ожидать на конюшне появления её высочества. Она вышла из замка в сопровождении отца, и герцог Бурик принялся подробно перечислять Пагу его обязанности Грума и несколько раз напомнил об ответственности, сопряжённой с этим званием, Пак терпеливо выслушал его, хотя Герцык почти дословно повторял всё то, что втолковал ему мастер Элгон накануне вечером. Старша конюший целую неделю учил Пага верховой езде, и наконец решил, что отныне он вполне способен сопровождать принцессу в её прогулках. Пак последовал за королин к замковым воротам. Решётка поднялась, и в саньке выехали на дорогу, которая вела к берегу моря. Пак всё не мог нарадоваться свалившемуся на него счастью. Он пребывал в прекрасном расположении духа, хотя всю минувшую ночь провёл без сна, а проснувшись, не смог притронуться к завтраку. Теперь же восторг, которому он предавался в течение всей прошедшей недели, уступил место досаде и глухому раздражению. Принцесса решительно отвергла все его попытки завязать вежливый разговор. Она лишь отдавала ему краткие указания, после чего замыкалась в упорном молчании. Тон То её был сух и резок, она вела себя с ним бесцеремонно. Почти грубо и к немолодосой Дипага упорно избегал называть его по имени, заменяя словом «мальчишка». Она нисколько не походила сейчас на благо воспитанную высокородную леди, каково ее привыкли считать все обитатели замка. Оставшись наедине с Пагом, Королину подобилась капризной, избалованной девчонке, явно задавшейся целью вывести своего спутника из терпения. Для прогулки Пагу оседлали старую рабочую лошадь, Похлопав ее по шее, мастер Элгон со смехом провозгласил «По всаднику и конь!». Пак чувствовал себя довольно неловко, взгромоздившись на эту неказистую клячу. Лошадь оказалась смирной и добродушной. Она двигалась вперед с упорной медлительностью существа, привыкшего больше всего на свете ценить покой и досуг. И нетерпеливому всаднику при всем его старании не удавалось заставить ее перейти с шага даже на легкую рысь. Пак надел нынче свой самый красивый ярко-красный камзол и серые штаны. Он приберегал этот наряд, подаренный ему Кулганом, для особо торжественных случаев. Но рядом с принцессой он тем не менее выглядел одетым бедно и жалко. Скромное желтое платье для верховой езды, рукава и подол которого были отрочены черными кружевами, и желтое с черным шляпка, составляющая ее одеяние, поражали изысканностью сочетания цветов и благородной простотой покроя, Каролина, хотя и сидела все делом боком, по-дамски, была, казалось, создана для верховой езды. От завистливого взгляда Пага не ускользнула, как прямо и уверенно держится она верхом на своей стройной, резвой кобыле. Сам же он чувствовал себя по сравнению с ней неуклюжим деревенским увольнем, шутки ради взгромозившимся на рабочую клячу, вместо того, чтобы брести вслед за ней по полю, навалившись на плуг. В добавлению к неказистой внешности, И в возмутительной медлительности кобыла эта имела скверную привычку останавливаться каждые несколько шагов, чтобы пощипать травы или обглодать верхушки ближайших кустов. В подобных случаях, чтобы заставить ее сдвинуться с места, Пагу приходилось колотить клячу пятками по бокам. Лошадь, на которой ехала Каролина, была великолепно вышкалена и беспрекословно повиновалась своей саднице. Принцесса стремительно и уверенно мчалась вперед, не обращая ни малейшего внимания на пахтение и досадливое скольцание Пака, старавшегося сдвинуть с места упрямую питомницу мастера Лгона. Вскоре Пак почувствовал волчий голод. Все его романтические мечты улетучились, как дым, вытесненные насущнейшей потребностью молодого растущего организма. Он стал все чаще и чаще поглядывать на корзинку с завтраком, притороченную к его седлу, и глотать слюну в ожидании скорого привала. Внезапно принцесса обернулась к нему и надменно спросила: "Моишка, к какому ремеслу ты обучаешься?" Пак, растерявшийся от неожиданности, не сразу собрался с ответом. "Я я ученик мастера Кулгана", запнувшись, промолтал он после нескольких секунд неловкого молчания. "Ах, вот ты, оказывается, кто!" Принцесса смирила его презрительным взглядом и, казалось, полностью утратила интерес к его персоне. Пак с тоской подумал, что с подобной же брезгливостью Каролина, скорее всего, стала бы разглядывать насекомые, дерзновенно заползшие на обеденное блюдо. Прогулка продолжилась в молчании. Прошло около получаса, когда Каролина, наконец, произнесла. «Мальчишка, здесь мы остановимся!» Пак натянул поводья, спешился и подбежал к принцессе, чтобы помочь ей сойти с лошади, как учили его мастер-элгон и герцог. Но Каролина уже успела соскочить на земь. Протянув ему по воде, она подошла к краю обрывистого берега. С минуту она молча вглядывалась в морскую даль. Затем, не оборачиваясь, спросила. «Ты считаешь меня красивой?» Вопрос принцессы снова привел Пага в замешательство. Он молчал, не зная, что ответить ей. Каролина повернулась к нему лицом и топнула ногой. «Ну же, отвечай!» «Да, ваше высочество!» «Очень красивый!» «Да, Ваше Высочество, очень красивый!» Принцесса слегка нахмурилась и снова обратила взор к морю, растилавшемуся перед ней. «Этот вопрос очень важен для меня, мальчишка!» Задумчиво произнесла она. «Мне просто необходимо быть красивой. Люди Марна говорит, что со временем я стану самой прекрасной девушкой королевства. Но ведь она без ума от меня, и потому, возможно, судит предстрастно». «Я желала бы стать супругой высокородного и влиятельного вельможи, а ведь правым выбор обладают лишь самые красивые из невест. Дурнушкам же приходится довольствоваться теми, кого посылают им боги. Леди Марна говорит, что искать в моей руке будут очень многие, ведь мой отец особо королевской крови». Она снова взглянула на него, явно наслаждаясь неловкостью, в которую вергли ничтожного мальчишку и ее хвастливые высказывания. «У тебя много друзей?» Паг пожал плечами. «Есть несколько, ваше высочество». Каролина с минуты изучающе смотрела на него, а затем со вздохом произнесла. «Должно быть, это здорово». Она отвела локон, выбившийся из-под кокетливой шляпки, и грустно улыбнулась каким-то своим мыслям. В эту минуту принцесса показалась Пагу такой одинокой и беззащитной, что душа его снова исполнилась прежней нежности к ней. Вероятно, чувство пак отразилось на его лице. Либо Каролина немедленно решила укрепить, пошадновшийся было незримый барьер в отношениях между нею и мальчишкой-грумом. Барьер, который она так упорно возводила с самого утра. Сощурив свои синие глаза, она строго и высокомерно изрекла: "Мы будем завтракать теперь же". Пак с готовностью бросился выполнять её распоряжение. Он отвезл корзину со сне и дёт своего седла. Поставил её на траву и снял плетёную крышку. А запах освежеиспеченного хлеба, сыра и копчёной грудинки, рот его наполнился слюной. Принцесса взглянула на него сверху вниз и скомандовала: "Отведи лошадей к ручью за холмом и напои обеих. Ваясь успешно обратно в пути. Я позову тебя, когда окончу завтрак". Подавив вздох злости, готовый слететь с губ, Пак взял лошадей под усы и побрёл к ручью. Он поддевал ногой попадавшиеся на пути небольшие камни и насвистывал мотив грустной песенки, которую не так давно исполняли в главном холле замка, бродячий имени Стрелля. Пак хорошо помнил, как строго мастер-элгон и герцог предупреждали его, чтобы он не смел надолго оставлять принцессу одну. Но ведь мастер также запретил ему противоречить ее высочеству и велел без возражений выполнять все ее приказы. Ситуация, созданная Каролиной, предполагал о нарушении, по крайней мере, одного из наставлений, конюшева и герцога. Пак надеялся, что сделал правильный выбор. Здесь, вдалеке от леса, ее безопасности ничто не угрожало. Кроме того, он был несказанно рад хоть немного отдохнуть от принцессы, от ее возмутительного сокомерия и отпускаемых ею кухкостей. Подойдя к ручью, он расседлал лошадей и протер их спины пучком сухой травы, Обе кобылы напились прохладной, чистой воды и стали мерно пастись на широкой поляне. Пак уселся на берегу ручейка и принялся перебирать в уме события дня. В душе его боролись противоречивые чувства. Он по-прежнему считал Каролину самой красивой девушкой в округе. Но неприязнь, которую она демонстрировала ему на протяжении всего утра, почти уничтожила ту нежную привязанность, то почтительное восхищение, с какими он относился к ней. Вот уже несколько лет к ряду. Пак вспомнил, что, открыв корзину с завтраком, он был готов наброситься на еду, как голодный шакал, почти мгновенно забыв о присутствии Каролины. Он почесал в затылке, размышляя, является ли это признаком угасания его любви к принцессе? И не была ли сама эта любовь лишь плодом его мальчишеского воображения? Но вскоре мысли о Каролине наскучили ему. К тому же о долгого сиденья на одном месте — У него затекли ноги. Пак встал, потянулся и принялся искать на дне мелкого ручейка плоские и круглые камешки. Плоские нужны были ему, чтобы бросать их по воде так, чтобы они несколько раз коснулись волн, а круглые служили снарядами для его рогатки. После недолгих поисков он доверху наполнил карманы камнями и решил попражняться в меткости. Пак вынул из-за пояса рогатку и стал стрелять по стволам тонких деревьев на другом берегу ручья. вспугивая питавших в их листве птиц. Ему удалось сбить несколько гроздей в горьких ягод. В среднем, лишь каждый шестой его выстрел не достигал цели. Удовлетворён этим результатом, Мот снова снул на рогатку за пояс и пересчитал оставшиеся снаряды. Их было немного, но Пак не стал искать новые, а заторопился к лошадям. Он решил заранее оседлать их, чтобы, когда принцесса крикнет его, не заставлять её высочества ждать, Он подошел к стройной белоснежной кобыле, похлопал ее по спине и наклонился, чтобы поднять земли седло. Вдруг из-за холма послышался отчаянный, жалобный крик Каролины. Паг в мгновение ока домчался до вершины холма и остановился как вкопанный. Зрелище, представившееся его глазам, было столь ужасно, что волосы на его голове встали дыбом. Принцесса бежала вдоль берега, подобрав подол платья, а по пятам за ней неслись два тролля. Живя в глуши лесов, тролли редко отваживались выходить на открытые места. Пак не мог представить себе, что побудило их изменить своим привычкам. Даже находясь у себя в лесной чаще, эти твари нападали лишь на одиноких путников, не рискуя ввязываться в схватки с несколькими противниками разом.